Долго он не мог достучаться. Наконец в окне показалась голова старика в колпаке, кислая, сморщенная, уже нисколько не похожая на ту вдохновенно суровую голову, которая двадцать четыре часа тому назад со всей высоты своего художнического величия царски глянула на Лаврецкого. — Что вам надо? — спросил Лемб.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 «А я... я несчастный человек!» И он опять усмехнулся. «Вы несчастный человек!» — медленно повторил Лем. «Христофор Федорович!» — начал Лаврецкий. «Возьмётесь вы доставить записку?» хм, «Можно узнать, кому Лизав... Ах, да-да, понимаю. Хорошо». — А когда нужно будет доставить записку? — Завтра, как можно скорее. — Хм, можно послать Катрин, мою кухарку? — Нет, я сам пойду. — И принесете мне ответ? — И принесу ответ. Лем вздохнул. — Да, мой бедный молодой друг, вы точно несчастный молодой человек.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 Лаврецкому хотелось в этот миг убить себя. Кухарка Катрин принесла им скверного кофе. Пробила восемь часов. Лем надел шляпу и, сказавши, что урок он дает у Калитиных в десять часов, но что он найдет приличный предлог, отправился. Лаврецкий опять бросился на диванчик.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 А два часа спустя Варвара Пауна велела нанять себе лучшую карету в городе, надела простую соломенную шляпу с черным вуалем и скромную мантилью, поручила аду Жустине и отправилась к Калитиным. Из расспросов, сделанных ею прислуги, она узнала, что муж ее ездил к ним каждый день.